Глава 570. -я. Кровавый монастырь. Часть 3 Объявляю вас злом. На площади находилось более сотни членов адского пламени. Многие не знали английского, поэтому не поняли, что сказал Зуи. Но они, как и те, кто знал английский, ощутили страх и запаниковали. Голос Цзуи словно раскат грома поразил их психику. Несколько слабовольных бандитов сразу попадали на землю и даже обмочились. Обеть его!» Мужчина в клетчатой рубашке быстрее всех среагировал. Отдав команду своим грозным сыровым голосом, он стал отступать. Окружающие члены адского пламени очнулись и скинули оружие. Отзуи холодно вздохнув, вытянул руку и схватился за тяжелый меч. Этот огромный меч он изготовил сам из первоклассных сплавов, после чего нанес небольшое количество красновороньего золота и метеоритного железа и в конце выгравировал три руны прочность, острота и бронебойность». В плане качества этот меч заметно уступал краснодраконему мечу. В действительности он был изготовлен лишь для того, чтобы Цзуи мог получше узнать и освоить первозданные законы мира Земли. Но в этом мире данный меч по-прежнему оставался смертельным, несокрушимым оружием. В глазах Цзуи никто из собравшихся здесь членов адского племени не относился к лагерю добра. Они уже давно пали в пучину злодеяний и жаждали крови и убийств. Хотя Цзуи мог одним ударом кулака превратить всех в порошок, это будет слишком легкое наказание для таких чудовищных преступников. И Если заставить их бояться, страдать, рыдать и раскаиваться перед смертью, только тогда их души еще можно будет наставить на путь добра». Адзуи вдруг взмахнул мечом, темно золотистый клинок с противным свистом разрезал воздух и пронесся по двум ближайшим членам адского пламени. Оба человека едва достались за пояс пистолеты, как их тела горизонтально поделились пополам, охваченные ужасом они истошно завопили». Упавшие на землю половины тел, деваясь предсмертной агонии, невольно нажимали на спусковые крючки. В результате шальные пули не только не поразили Зои, но и ранили других людей в монастыре. Конечно, стрелявшим уже не было до этого никакого дела, их жизни в одно мгновение оборвались. Наследом раздалось еще больше выстрелов и воплей. Размахивая мечом, Зои шел сквозь толпу. Казалось, что он двигается не быстро но стрелки адского пламени не успевали прицеливаться и понапрасну тратили пули. Однако при каждом взмахе меча один или несколько членов банды разрывались пополам, никому не удавалось уклониться от атаки Цзуи. они в небывалом страхе и мучениях хвалились назем и пронзительно стонали, испытывая раскаяние, а затем, потеряв всякую надежду, умирали. темно красная кровь разлилась по плитке площади, она текла по щелям, после чего стекалась в ручьи. Когда-то на этой площади уже пролилось много крови, Впервые это произошло тогда, когда священнослужители монастыря отказались уходить, за что преступные банды трущоб зарезали их. Далее здесь пролилась кровь пленников криминальных банд, провинившихся членов банд простого народа. Напуганные люди называли это место кровавым монастырём. А после того, как монастырь стал территорией адского пламени, кровь невинных уже пропитала землю под каменной плиткой. Сегодня же настал черед членов адского пламени омыть землю своей кровью. Не прошло и полминуты, как более половины преступников уже пали от меча Зуи. Многие из них не сразу скончались, а судорожно корчились в лужах крови, волнами раздавались стоны, точно звучала адская соната. Приведя такой жуткой кровавой картину, выживших душа ушла в пятки. В названии их банды упоминался ад, но они никогда не видели настоящего ада. «Дьявол! Демон!» Выпустив все патроны из пистолетов, Люди не набрались смелости перезарядить магазины. Они с криками и в панике бежали либо на выход из монастыря, либо в зал для богослужений. Никакого желания продолжить бой с Дзою у них не было. Однако устремившиеся к выходу люди с изумлением обнаружили, что Дзюи опередил их и занял спасительный путь. Их встретил свирепый клинок. А те, кто бежал в зал для богослужений, мгновенно падали на землю, отлетевших навстречу пуль. В них стрелял мужчина в клетчатой рубашке. В руках у него был автомат АК-74, он со злобным выражением лица рычал. «Сбегать запрещено! Не хотите умирать? Сражайтесь вместе со мной!» За ним следовало более десяти мужчин с автоматами, это были элитные члены адского пламени. Выбежав из зала для богослужений, они увидели повсюду трупы и, вытрящав свои багряно-красные глаза, бешено зажали спусковые крючки, открыв огонь под Зуи, который до сих пор находился на площади. Более 10 автоматов АК-74, безусловно, представляли огромную боевую мощь. Но оград пуль преграждался невидимым барьером в метре от Зуи. Все снаряды с треском падали на землю, подобно капающему дождю. Чёрт! Мужчина в рубашке, несогласно прорычав, немедленно выкинул автомат. Схватил лежавшую рядом базуку и, нацелившись на Зуи, нажал на спуск. Сдохни! Реактивный снаряд, изрыгая пламя, полетел к Зуи. Но Зуи неожиданно исчез. Снаряд попал в ограду позади него. И тут же с грохотом взорвался. Бом! В небо устремился дым, окутанный бушующим пламенем. Бесчисленные осколки снаряда и камни разлетелись в разные стороны. Сжимавший в руках пустую базуку мужчина оцепенел, он почувствовал резкий запах смерти. Никто не разглядел, как зуи появился на лестнице перед входом в зал для богослужений. Только когда людей разрезал огромный клинок, они, будто очнувшись до сна, отчаянно кричали. Интуиция не подвела мужчину в рубашке. Он первым оказался разрезан мечом в Зуи и дольше остальных с на земле. Ты, погоди! Лежавший в луже крови мужчина часто дыша ненавистным взглядом поедал Зуи. Пауло обязательно отомстит за меня! Оно бьет тебя! Сдерят! Сдерят с тебя кожу! Хресть! Зуи топнул ногой по его горлу и сломал шею этому экстрадинару класса Е. Буду ждать! Звуки выстрелов вопли затихли. В монастырь Пауло вернулось спокойствие. Ступая по кровавой грязи, Адзуи вернулся из зала для богослужения на площадь и, подняв голову, посмотрел на грифонов в небе. Это место было зачищено, но Адзуи даже толком не размялся. В это время подул ветер, но ему не удалось разогнать густой запах крови. Висевший над входом в зал для богослужения музыкальная подвеска с колокольчиками со звоном всколыхнулась от ветра.